Андрей Земляной. Орден Красной Звезды. Посвящается моей маме Каримовой Тани Камаевне и всем моим родственникам с татарской стороны: Булатовым, Каримовым и Артемьевым. Пролог. Господа, наш самолёт совершил посадку в аэропорту имени Франца Штрауса города Мюнхен. Просим оставаться на местах до полной остановки воздушного судна и подачи трапа, о чём мы вам своевременно сообщим. Первый пилот и экипаж прощаются с вами и желают всего наилучшего. Мужчина преклонных лет дождался, пока пассажиры большей частью покинут борт, несмотря на свой более чем почтенный возраст. легко поднялся, улыбнувшись стёрдессам и поблагодарив на чистом немецком языке, вышел в переходный тамбур. Не обращая внимания ни на кого, уверенно дошёл до стойки паспортного и таможенного контроля, показал свой полупустой портфель и, кивнув на "Добро пожаловать в Германскую республику", Геркрауза, также уверенно вышел на стоянку перед аэропортом и сев в такси, добрался до города. Окраины любого города похожи словно близнецы. Ряды однотипных многоквартирных домов напоминали Москву, Париж, как и сотни других городов. Выйдя из машины, старик оглянулся, ориентируясь и, пройдя пару кварталов, снова сел в такси. На этот раз доехал до центра, и только на четвёртый по счёту машине добрался до нужного адреса, где его ждали. Пожилой мужчина, ни слова не говоря, принял портфель и проводил гостя в дом. Добрый день, путник. Добрый, герр доктор. Старик с улыбкой поклонился. Его старый, ещё чёрт знает каких времён псевдоним выглядел здесь и смешно, и грустно. Саркома уже почти сожрала тело. Но пока сознание не погасло, путник даже в 80 с лишним оставался почти таким же подвижным, хотя и совсем недолго. Я полагаю, что вы не передумали, уточнил тот, которого назвали доктором, и, увидев мимолётную усмешку, вышел из комнаты и вернулся с небольшим пакетом. Глок 17. Два запасных магазина, хотя сомневаюсь, что вы успеете отстрелять хоть один, но пусть будет. Доктор из отдельного пакетика достал документы. Британский паспорт, билеты, справка, ну и прочие облака достоверности. Даже вот билеты на лондонский автобус. Что настоящее? Господин Питер Гаррисон пропал 3 дня назад во время поездки по Германии. По внешности вы с ним почти одно лицо. Старик с удивлением посмотрел на фотографию, отметив удивительное сходство. Действительно, случайность. Попал на окраине под машину, и тело успел перехватить наш человек. Путника добротельник кивнул. Объект с 14 будет находиться в юридической конторе Майер и Браун. Где-то в 15-15.20 выйдет и поедет обедать в Шнайдер-Бройхаус. И будет там примерно до 18 часов, после чего поедет домой. Передвигается на бронированном Гелендвагене с охраной и на микроавтобусе. Охранников в машине трое, в автобусе еще пятеро. Охрана из агентства Драйцак. Дом. Доктор развернул план. Сняли, частично подсмотрев в окна, частично по данным от муниципальных служб. Путник долго смотрел на план, просмотрел все фотографии и, кивнув каким-то своим мыслям, взял со стола пистолет, быстро разобрал, собрал, вставил в снаряженный магазин и, скинув пиджак, стал прилаживать к обуру. Машина с оборудованием с 17.40 будет стоять напротив дома. За мной не ходить, у цели не мелькать и вообще не отсвечивать. Слушаю, товарищ генерал-полковник. Доктор на секунду вытянулся по стойке смирно и кивнул. Время было ещё раннее, и старик погулял по городу, покормил уток в английском саду, время от времени прикладываясь к бутылочке с лекарством. Он вообще не любил ковыряться в воспоминаниях, но тут что-то нашло, и вся жизнь, словно фильм, снятый за одно включение камеры, стала проматываться в голове. Учёба в авиационном институте, служба пиджаком на секретном радиолокаторе, нападение толпы узкоглазых борцов за какую-то свою невнятную правду и короткий бой, когда он остался один. Но из бандитов не выжил никто. Почему не выжил? Да потому что, когда Лекинан Шухов увидел своих мёртвых товарищей, то подхватил ещё один калаш и прошёлся по всем лежащим бандитам. делает контроль, стреляя в голову, причём не одиночными, а короткими очередями, оставляя на месте головы большую кровавую кляксу. Мобильная группа прилетела только через полчаса, когда Виктор уже сложил всех погибших сослуживцев на брезент и занимался ремонтом радиостанции, в которую попало несколько пуль. Старший группы, невысокий, скуластый, загорелый до черноты капитан Молча походил по месту боя, вызвал ещё одну вертушку для вывоза двухсотых и убыл, оставив Виктора одного. Правда, ненадолго, потому что вертолёт с новой командой узла связи и ремонтными блоками прибыл ещё через час, а Виктора отправили в Сеул. Потом была самая странная школа в Миле, где его учили всему: от того, как держать вилку, до правильной походки в женских туфлях. хотя двухметровый широкаплечий у виктора трудно было представить в женском платье экзамен он сдавал в Соединённых Штатах наведавшись к одному из высокопоставленных сотрудников агентства национальной безопасности который любил работать с секретными документами дома после этого были 20 лет нескучной службы в различных местах земли и после окончания активного периода ещё 30 лет преподавания в той самой школе И как завершение быстрое, словно ураган, болезнь, пожиравшая тело. Это была его идея умереть не в постели, а покуражиться напоследок, приводя в исполнение старые приговоры. Его уговаривали, ему обещали самые лучшие лекарства и просто угрожали, хотя чем можно угрожать человеку, потерявшему страх ещё в 80-м году, в афганских горах? Внутри словно щелкнул внутренний таймер, и Виктор, не глядя на часы, неторопливо пошел на выход из парка. Охранники из агентства «Драйцак», что переводилось на русский как «трезубец», не были квалифицированной охраной, а просто отморозками, готовыми стрелять на любой чих. Собственно, за это их и наняли в охрану, когда-то важного лица, а ныне просто богатого пенсионера, имевшего за спиной массу врагов. Но годы шли, и они не могли бы снять. Никто бывшему генералу не угрожал и даже не подходил, и служба превратилась в рутину, несмотря на постоянную ротацию кадров. Втрезубцы так и называли эту службу — к дедушке. Служба считалась отдыхом от серьезной работы, и охрана откровенно зевала, исполняя обязанности кое-как. Вот и пара наблюдателей в машине напротив не заметили вовремя стричка, гулявшего по улице, и не заметили вовремя стричка, И задремали совсем уже крепко, перейдя в категорию безвозвратных потерь. Двухэтажный особняк в Грунвальде был обычной постройкой с парадным входом и крошечным садиком на заднем дворе. Старик нажал на кнопку дистанционного ключа, и припаркованный у дома автомобиль гулко охнул, генерируя мощнейший микроволновый импульс, гарантированно убивавший всю сложную электронику в доме. Поэтому электрозамок, запиравший дверь просто отключился, давая возможность войти. Спешащего вниз охранника старик снял одним выстрелом, гулко прозвучавшим в тишине дома. Подождав секунд тридцать, старик стал беззвучно подниматься по лестнице на второй этаж, где были кабинет и спальня хозяина дома. Еще один охранник тихо стоял за перегородкой, но шумно дышал и переминался с ноги на ногу. Бронебойные пули пробили гипсокартон и, из которого был сделан почти весь дом и впились в тело охранника. Больше телохранителей быть в доме не должно, но путник не расслаблялся, сделав лишь одну паузу и приложившись к бутылке с лекарством. Ещё раз прислушался к тишине и, уловив какой-то странный скрип, присел. Осторожно толкнул дверь, закинул в проём газовую гранату и тут же сдвинулся в сторону. что было совсем не лишним, поскольку хозяин дома уже все понял и ответил ворохом пуль, остановившись по технической причине. Очень трудно стрелять, когда вокруг такая адовая вонь, что слезятся глаза и перехватывает дыхание. Старик, уже надевший очки и легкий фильтр на нижнюю часть лица, вошел быстрым шагом, откинул в сторону пистолет, отваляющегося на полу человека, распахнул оба окна настиж, впуская приятную сентябрьскую прохладу И дважды выстрелил, пробивая бывшему генералу ноги. Затем достал другой бутылёк и, свинтив крышку, выхлебал до конца, выкинув ненужную больше посуду. Через пару минут газ распался на совершенно непахнущие компоненты, и старик снял маску. Привет, он же с нерадостным улыбнулся и помахал перед лицом предательства лом. Как жизнь? Как дела? Мне обещали охрипел генерал и встав на четвереньки куда-то неторопливо пополз. Те, кто тебе что-то обещал, уже ждут, старик рассмеялся. Надеюсь, у вас будет одна сковородка на всех. Ты тоже проклят, прохрипел генерал, втаскивая себя в кресло. Проклятая страна, проклятая система, проклятые люди. Возможно, путник улыбнулся. Но мне будет что сказать в свою защиту? "Мне тоже". "Прекрасно", старик кивнул. Тогда в путь и выстрелил в голову предателя несколько раз, пока пистолет не встал на задержку. Где-то далеко послышался всё нарастающий звук сирен, но это было уже неважно. Как и написано было в инструкции к препарату, он схватил кресло с трупом за подлокотники и, словно собирался поднять его, чудовищным усилием потянул вверх. и даже приподнял немного, но тут препарат сработал, и натруженное сердце старого душегуба наконец остановилось. Тишина.